— Вы говорили ей, что трансмутация — это ваша гипотеза? — Да вы что? Она бы умерла со смеху. И было слишком поздно говорить об этом Нессу. К тому времени он лежал в автодоке без одной головы. — А-а-а... Луис потер свои ноющие плечи. — Я говорила им, что проделал кое-какие расчеты, когда вернулся. Знаете, сколько энергии нужно, чтобы разогнать кольцо до 777 миль в секунду? Почему вы спрашиваете? Энергии нужно в тысячи раз больше, чем излучает за год звезда подобного типа. Откуда инженеры кольца берут всю эту энергию? Все, что они сделали, это разобрали на части дюжину Юпитеров или одну сверхпланету с такой же массой. И не забывайте... Это в основном водород. Они использовали часть водорода в реакции синтеза, получив энергию для начала проекта и собрав остатки ее в магнитных ловушках. После того, как они создали кольцо, у них осталось топливо для ядерных ракет, раскрутивших его до нужной скорости. «Задним умом все мы крепки». Шмей прохаживался взад и вперед по коридору на задних лапах, совсем как человек, погруженный в раздумья. «В итоге мы захвачены безумным чужаком, ищущим магическую машину, которой никогда не было. Что же мы будем делать в оставшийся нам год?» Трудно было сохранять оптимизм без электрода. «Посмотрим, трансмутация или нет». — Но на кольце должно быть что-то ценное. Возможно, мы найдем это. Возможно, корабль Объединенных Наций уже здесь. А может, мы найдем тысячелетний экипаж корабля-кольца? Или вдруг Хинмосу станет одиноко, и он позволит нам присоединиться к нему на навигационной палубе? Гзин продолжал расхаживать. Его хвост растекал воздух. — Можно ли вам верить? Хинмос контролирует поступление тока в ваш мозг. — Я откажусь от этой привычки? — Гзин фыркнул. — Гнойные яйца, Финн чмии мне уже два с четвертью века. — Я был всем. Я был шеф-поваром, помогал строить орбитальный город над Дауном, жил как колонист на доме. Сейчас я электродник, но ничего не продолжается вечно. Нельзя заниматься каким-то делом 200 лет. Супружеская жизнь, карьера, хобби — это хорошо лет на 20. И, может, вы пройдете через какую-то фазу не один раз. Я немного занимался экспериментальной медициной и прочел множество документов тренокской культуры, которая победила. Токовую наркоманию. Но это трудно, Луис. А, конечно, это трудно. Луис испытывал депрессию, похожую на черную студнеобразную стену, висящую внутри него и пригибающую его вниз. «Все они черные или белые. Либо электрод действует, либо нет. Никакого разнообразия. Я устал от этого еще до того, как Хинмос занялся моим дроудом». «Но вы не отказались от дроуда». Я хочу, чтобы Хинмоус думал, что мне это не по силам. И чтобы я думал, что вы это можете. Да. А что вы думаете о Хинмоусте? Я никогда не слышал о кукольнике, который вел бы себя так странно. Я знаю. Интересно, все ли безумные торговцы были того же пола, что Несс? Или у них господствуют... Ну, скажем, спермоносные самцы. О, о о Вид безумия, приведший кукольника на землю, поскольку он не может иметь дело с другими кукольниками, это не то же самое, что безумие, создавшее Иосифа Сталина. Чего вы от меня добиваете, чми? Я не знаю, как он себя повезет. Если рассуждать логически, он воспользуется торговой методикой General Products, Это единственный известный ему способ ведения с нами дел. Законсервированный воздух был прохладен и имел металлический привкус. На этом корабле слишком много металла, подумал Луис. Странно, что народ халлоприпалалар не пользовался более передовыми материалами. Создание двигателя Базарда — задача не для примитивов. Воздух имел странный запах. А желто-белое свечение стен то усиливалось, то ослабевало. — Пожалуй, лучше вернуться к вакуумным костюмам и поскорее. — У нас есть посадочная шлюпка, ее можно использовать как космический корабль, — сказал Шмей. — Что вы называете космическим кораблем? Шлюпка может летать только между планетами. Максимум, на ней можно облететь вокруг кольца. — Сомневаюсь, что мы сможем достичь на ней другой звезды. Я думал о таране иглы. — Если нельзя убежать, мы можем хотя бы отомстить. — Интересно посмотреть, как вы будете таранить корпус General Products. — Не надо смеяться, Луис, — заметил Гзин. — Что я буду делать на кольце без жен, без земли, без имени? и с годом оставшейся жизни. «Мы будем покупать время и ждать удобного случая для бегства», — Луис встал. «А пока продолжаем поиски магической трансмутационной машины. По крайней мере, делаем вид, что продолжаем». 7. Решающий момент Луис проснулся голодным, заказал сырое суфле, ирландский кофе и апельсины, и съел все это. Чмей спал, свернувшись клубком. Сейчас он выглядел как-то иначе, чем прежде. Опрятнее? Да, пожалуй, опрятнее, потому что шрамы под мехом исчезли и отрастал новый мех. Его запас жизненных сил впечатлял. Они осмотрели каждый из четырех кораблей, а затем направились к длинному узкому зданию, расположенному на самом краю, и бывшему, вероятно, центром управления системы ускорения космических кораблей. К этому времени Луис устал настолько, что двигался как в тумане. Гзин же ни разу не останавливался передохнуть. Откуда-то изнутри окрашенного в зеленый цвет личного сектора Появился Хинмоуст. Грива его была расчесана, распущена и украшена кристаллами, меняющими свой цвет при движении. Лойс был заинтригован. Кукерник не причесывался, пока летел на игле в одиночку. Неужели он хотел элегантностью произвести впечатление на своих узников? — Лойс, вам нужен драут? — спросил Хинмоуст. — Луису он был нужен, однако. — Пока нет. — Вы спали 11 часов. — Возможно, я приспособился ко времени кольца. Вы что-нибудь сделали? — Я получил лазерные спектрограммы корпусов кораблей. В основном это сплавы железа. Затем я провел сканирование глубинным радаром по две проекции для каждого из четырех кораблей. Пока вы спали, я передвинул иглу. У кольца есть еще два космопорта, расположенные через 120 градусов вдоль его окружности. На них я обнаружил еще 11 кораблей и изучил состав их корпусов. Детали с такого расстояния изучить было невозможно. Проснулся ЧМИ, потянулся и присоединился к Луису, стоявшему у прозрачной стены. «А наши поиски лишь поставили новые вопросы», — сказал он. «Один корабль оставлен целым, а три разобраны. Почему?» «Возможно, Халлапипалалар могла бы объяснить нам», — сказал Химонст. «Однако вернемся к основному вопросу. Где находится устройство для трансмутации?» Здесь у нас нет никаких инструментов. Пустите нас в посадочную шлюпку, и мы воспользуемся экранами навигационной палубы. Восемь экранов горели вокруг изогнутого подковой пульта управления посадочной шлюпки. Чми и Луис изучали схемы устройства кораблей с двигателями Базарда, созданные компьютером по результатам глубинного сканирования. «Это напоминает мне, — сказал Луис, — одну компанию, проводившую работы по добыче. У них было три корабля, и они гоняли их, пока что-то не выходило из строя. Начиналась утечка воздуха или что-то подобное. Четвертый корабль прибыл позднее. Хм, но почему четвертый экипаж не ободрал свой собственный корабль? — Это мелочи. Нам нужен только трансмутатор. Где он? — Мы не смогли опознать его, — вставил Чмей. Луис внимательно изучал данные глубинного сканирования кораблей. — Будем действовать методически. — Что не является трансмутационной системой? Пользуясь световой указкой, он провел несколько линий на изображении неповрежденного корабля. Эта пара тороидов, окружающих корпус, должна быть генератором таранного поля. Баки с топливом — здесь. Смотровые шахты — здесь, здесь и здесь. По мере того, как он показывал, Хинмост убирал секции корабля с экрана. Ядерный привод занимает всю эту секцию. Здесь двигатели для посадочных опор. Уберите их тоже. Дюзы здесь, здесь и здесь. Трубы, по которым проводится плазма от небольшого ядерного реактора, здесь. Батареи. А эта штука, направленная на середину корпуса, как же её называл Прил? Щелтанг броны, подсказал Чми. Она временно размягчает материал кольца, делая его проницаемым. Они пользовались ею вместо воздушных шлюзов. «Верно». Луис продолжал с энтузиазмом и скрытым весельем. «Так...» «Вряд ли они держали магические трансмутаторы в жилых помещениях, но все-таки...» «Спальные комнаты здесь». «Центры контроля здесь, здесь и здесь». «Кухня». «Может, это...» «Нет, мы думали об этом». Это всего лишь автоматическая химолаборатория. Продолжайте. Сад здесь. Сточные воды перерабатываются в пищу. Воздушные шлюзы. Когда Луис закончил, корабль исчез с экрана. Хинмо старательно вернул его на место. Что вы пропустили? Даже если трансмутатор разобрали, должно остаться место, где он находился. Это становилось забавно. Слушайте, если они действительно держали свое топливо снаружи, свинец, намотанный на корпус, тогда зачем им внутри бак с водородом? Может, трансмутатор находился здесь? Ему требовалась мощная изоляция или охлаждение жидким водородом.